Глава 14. Есть универсальные способы магической защиты. Есть специализированные. С этой мыслью Ферди проснулся. Любопытно. Кто камп по своей специализации? Черный маг? Тогда он для меня непробиваем. Ферди перевернулся на спину. Привычная тьма перед открытыми глазами. Тьма, располосованная и отпечатанная следами его прикосновений к предметам обстановки. Тьма, в которой он скосился, его одежда сияет в бледной абстракции, словно повисшая в пространстве спальни, хотя на деле брошена на спинку стула. Дед хочет, чтобы Камп взял меня под свое крылышко. Я тоже хочу, чтобы кампа это сделал. Мне надо помириться с Брэдом. Надо, чтобы Диана воспринимала меня как хорошего друга. А лучшей причиной примирения будет введение в компанию Кампа. А для самого управляющего мое введение в компанию тоже выгодно. Я же часть ритуала. Черт, я плохой гость в замке деда. Всех беспокою, всем только нервы порчу». Закончив размышление о предстоящих делах, повинной ноткой самокомпания, Ферди решительно встал и сразу сел, насторожившись, по входной двери в спальню будто осторожно провели чем-то жестким, с той стороны чуть скрижащущий шорох. Дверь закрыта на ключ. Кто это может быть? Заледенев от неизвестности, Ферди даже дышать перестал, но в дверь уже чуть ли поскреблись, и он выдохнул. Регина, на подрагивающих от пережитого страха, будем откровенны. Ферди подошел к двери и открыл ее. Поняв, что хочется еще немного посидеть на постели, вернулся и с облегчением сел, свалился и снова замер. В гостиной, откуда скреблась собака, тоже было темно. Привычно плотно зашторенные окна не пропускали ни малейшего просвета. Но Ферди-то видел, дверь, приоткрытая им, еще немного шевельнулась, пропуская синбернара, и закрылась бы сразу. Парень помнил, что она так навишена, но Регина остановилась так, что не давала двери закрыться. Паури ауре собачьего силуэта Ферди заметил, что псина обернулась и слегка махнула хвостом. Ничего не понимая, парень встал, быстро натянул штаны, в одежде чувствовал себя увереннее, и настороженный подошел к двери. На кого оглядывалась Регина? Он открыл дверь нараспашку, и собака, будто обрадовавшись, сразу вошла в спальню и снова оглянулась. «Да что происходит-то?» Ферди внимательно смотрел в гостиную, ничего не нашел, и внезапно дернулся. Краем глаза уловил нечто еще более бледное, чем линии ауры. Это нечто снова пропало, едва Ферди попытался разглядеть его получше, в упор. Изумленный, он вспомнил, что при развитом боковом зрении можно увидеть более тонкий уровень. А вдруг Камп снова что-нибудь подсунул в его апартаменты. Самотошно, Оглядев в гостиную уже знакомых ментальных следов управляющего, Ферди не увидел. Снова попытался посмотреть боковым зрением и вдруг понял, кого он сумел увидеть. Успокоив дыхание, отступил назад в спальню и тихо предложил Входи. Спальня самое защищенное место в доме. Пригласить призрака в спальню, оказать ему доверие высшего уровня. А значит, нестесненный магическими запретами призрак будет виден более явственно. Слышать об этом Ферди слышал, но видеть собственными глазами, как яснеет линии человеческой фигуры, наливаясь смутным светом, все-таки необычно. Садиться на этот раз парень не стал. Призрак стоял рядом с закрывшейся дверью. Регина покрутила головой на хозяина и на странного в высшей степени гостя. Подошла к последнему, легла рядом». Ферди машинально отметил, что он и призрак одного роста, что голова призрачного Тиарнака тоже светловолосая. И, наконец, вспомнил еще одно условие для тех, кто общается с призраками. Хозяин начинает разговор. — Ты, Тиарнак? — Отшельник. Голова призрачного гостя склонилась. — Ты пришел ко мне, потому что я тоже Тиарнак. — Новый наклон. — Ты хочешь мне что-то предложить? Смутно, до боли в глазах, Еле видная фигура переместилась ближе к Ферди. Призрак склонился над прикроватным столиком. Туманный палец коснулся мобильника. Вспыхнул экран, в свете которого призрак почти исчез. Ферди снова увидел его, только когда он отступил от столика в темноту. Осторожно, не делая резких движений, парень взял мобильник. Телефонная книга. Корей. «Я должен позвонить Корею. «Киок. Пригласите его сюда, но ведь ему некогда, он сейчас не может». Качание головой. «Не приглашать!» — дождался кивка. «Рассказать ему про кампа, про вызов демона». Кивок. Фигура явно повернулась и застыла перед закрытой дверью. Ферди, посомневавшись, подошел сбоку и снова открыл дверь. Призрак переступил порог, и тут сердце Ферди больно стукнуло. В гостиной еле теплилась еще одна фигура, невысокая, более мягких очертаний. Призрачная девушка... Призрак Тиарнака-отшельника подошел к ней, взял за руку, и оба растаяли в темноте. Только вернувшись в спальню, Ферди понял, что взмок от напряжения. Пришлось сходить в ванную комнату и принять душ. Время – час до завтрака ужина с дедом. Взяв мобильный, парень посидел в кресле, размышляя, и решился звонить брату. После взаимных приветствий Ферди спросил. «Время есть? Мне нужно минут десять, чтобы рассказать тебе все. «Хорошее вступление!» – одобрил брат. «Слушаю. Помнишь, я говорил тебе о плеточниках и кампе? Камп собирается завтрашней ночью. Здесь будет местный праздник нечисти. Вызвать мелкого демона, который умеет отзеркаливать предметы из старинных могил. Он ищет Наруч с изображением Саламандры. Наруч, который был потерян когда-то. Про сон, в котором примерно сказано, где пропал Наруч, Верди решился промолчать». Для того, чтобы вызвать демона, он устраивает для компании плеточников ритуал. Типа игра, типа понаружку. Но ритуал будет настоящий, о чем здешний не знают. Я в нем задействован как компонент. Плеточники тоже, хотя думают, что все это игра. Кроме всего прочего, как минимум будет задействован человек пять со стороны. Я прочитал все про ритуал. Мне не нравится следующее. Камп будет за пределами пентаграммы. А все остальные будут внутри. То есть он единственный будет вне досягаемости вызванного демона. Еще я прочитал, что кровь невинной жертвы привязывает жертву к демону навсегда и дает доступ к ее крови в любой момент, когда демон захочет питаться ею. То же самое с двенадцатью, которые будут просто сидеть по кругу. Он будет брать их время жизни, когда захочет. Вопрос у меня такой. Как я смогу противостоять Кампу? «Не понял». Ты хочешь противостоять кампу, не демону? коры я не совсем дурак, сумел усмехнуться Ферди. Я знаю, что мне по зубам, а что нет. Мне надо сорвать ритуал. Как это сделать? Сразу не отвечу. У меня почти сутки есть. Подожду, если у тебя есть возможность, спросить у знающего. С моей стороны, я уже установился полностью. Я легко набираю световое время. Я легко держу самоконтроль над огненными выбросами, и я попробовал. Он сам чувствовал, как неудержимо улыбается. Я попробовал все приемы с огнем. Работают. Я работаю. Вот, ты знаешь, Ферди, после недолгой паузы, тоже улыбаясь, сказал Корей. я бы приехал не ради твоего ритуала, хотя это все серьезно, но... Нет, я бы приехал увидеть тебя в солнечный день. Ферди, да, мне кажется, ты излечился, потому что начал действовать. Вряд ли, когда я был с командой, «Прости, Ферди, перебью. С командой не считается. Ты начал действовать, потому что есть кому сопротивляться. До сих пор за тебя слишком часто решала мама». «Мне кажется...» Ферди вздохнул. «Мне кажется, это место требует от меня действий. Мне здесь нравится с И хочу сказать, что-то мне не думается, что мама теперь может влиять на меня, как бы это глупо ни звучало. То есть ты уже не прячешься?» «Нет, Карой, я не прячусь. Когда переживу завтрашний ритуал, я буду известен здесь как твой старший брат». «Пока же мне надо разобраться с Кампом. Если это не сделать сейчас, он попытается это сделать позже, но я уже не буду знать, когда». «Хорошо, я перезвоню или сброшу сообщение, как можно сорвать ритуал». «Лучше сбрось, мне так удобнее. Пока прячусь». Закончив разговор с братом, Ферди перезвонил деду. «Дед, я хочу, если ты разрешишь, пообедать с тобой и с Кампом. Попробую сам поговорить с ним, чтобы он меня взял в свою компанию». Прекрасно, Дин. Это даже лучше, чем если бы я попросил за тебя. Боюсь, тебе не очень понравится то, что ты услышишь. Пожалуйста, не вмешивайся в нашу с Кампом беседу, хорошо? Хм, ты заинтересовал меня. Помолчу, хоть мне и любопытно. Могу заранее сказать, что я собираюсь изображать бедного несчастного. Потерпишь? Мне это нужно. Спектакль, да? Ладно, посмотрим. Но ты скажешь, зачем тебе это? Послезавтра. Послезавтра я скажу все. Интриган довольно отметил Девинт. Ферди чувствовал себя именно так. Человеком, который владеет неизвестной для некоторых информации. Ко всему прочему, чувствовал себя актером и разрушителем, одновременно ходящим по тонкой ниточке событий. Ступи не так, и ниточка оборвется. Поэтому к завтраку в компании с дедом и его управляющим готовился тщательно. Накрыли на этот раз в столовой, где обычно накрывали деду. Специально к присутствию Ферди закрыли окна и зажгли свечи. Парень пришел с Региной. Первое впечатление от встречи с Кампом напугало его страшно. Едва он вошел с собакой в столовую, мгновенные линии внимания к Сенбернару от Кампа подтвердили его предположение, что кровавой жертвой для демона назначена Регина. Он с трудом удержал на лице доброжелательное выражение, подумав, что Камп нашел идеальную жертву. «Никто не будет долго печалиться, если собака пропадет без вести. Мест диких много вокруг поместья». Решат, что собака отвлеклась на какую-нибудь мелкую добычу, и он с трудом заставил себя улыбнуться, поздороваться. И, приблизившись к столу, так, чтобы Камп в подробностях видел его, снял очки хамелеоны. По мгновенному ступору управляющего, который не сумел скрыть своей утропе, Ферди сразу понял, что впечатление его изуродованное лицо произвело сильное. «Добрый вечер», — приветливо сказал парень и сел напротив Кампа. Дед, естественно, во главе стола. «Добрый вечер!» — с трудом взял себя в руки Камп. «Простите мою реакцию, но...» «Зато теперь понятно, почему испугалась Диана», — тихо заметил Ферди. «Джонатан, простите, что я так с вами...» «Мне пришлось очень плохо последние три года. Постоянно в темноте, постоянно без людей, которые бы ко мне относились по-доброму. Мне пришлось очень плохо. Даже поговорить было не с кем порой. Я попросил господина де Винда пригласить вас на завтрак. Простите, для вас на ужин» потому что хотелось бы расставить точки над «и». Давайте для начала поужинаем, а потом я выскажу свою просьбу». Через полчаса они сидели в небольшой каминной за столиком с десертом в небольших креслах, и Ферди начал заранее обдуманный разговор. Дед, к его счастью, молчал, лишь прислушивался к монологу старшего внука, и на раз вздыхая, подыгрывая, как понял парень. В общем и целом Ферди старался объяснить Кампо, что он... Три года болеет и совершенно разучился общаться. Сами видите, мне легче общаться с собакой, но так хочется иногда с кем-то поговорить и вообще пообщаться. Он старался говорить путанно, взволнованно, постоянно обращаясь к управляющему за вниманием, но при том то и дело заикаясь и отчаянно и раздраженно пропуская воздух сквозь зубы в поисках нужного слова. И Камп Невольно начинал помогать ему договаривать фразу, угадывая то, что хотел сказать Ферди или подсказывая забытое им слово. Своей целью Ферди поставил заставить Кампа поверить, что молодой гость дэвинда не неловок и груб. Не потому, что ему этого хочется, не потому, что он такой по воспитанию, а потому, что он болел и часто срывается, одичав от вынужденного одиночества. «Недавно приезжал Брэд». «Вы не представляете, как мне плохо, что я не сдержался», — умоляюще сказал Ферди. «Это все нервы. Да еще тут какие-то странные вспышки, из-за которых болен глазам. Вы не представляете, как я теперь боюсь заходить даже в комнаты, потому что там что-то такое странное». Дед сам странно посмотрел на него, и Ферди встревожился. «Как бы он не сорвал переговоры, но Девинт сдержался». «Я сам от себя не ожидал, что могу так поступить с человеком, и ведь это так...» — он облизал губы уже искренне пытаясь найти слово, которое бы характеризовало его поступок. «Это так... так... ужасно!» – не выдержал управляющий замком. Ферди передернул плечами. Он прав, но случись это по второму разу, когда парень уже знает, что сорвется, он повторит удар. Кажется, передергивание плечами заставило управляющего даже сморщить брови в сочувствии. «Да, это ужасно. Поэтому я прошу вас, помогите мне. Я хотел бы дружить с вашими друзьями». Ферди сделал паузу, просительно глядываясь в собеседника. Камп и в самом деле смотрел сочувственно, еще бы, ведь теперь он не боялся за Дианы, такого урода, как Ферди, еще поискать. Пусть я буду незаметным в вашей компании, я постараюсь не выделяться. Но мне и правда надо учиться заново общаться. Пожалуйста, господин давин сказал, что ваше слово среди его молодых друзей веское. Пожалуйста, замолвите за меня словечко. Я не буду пытаться играть какую-то роль в вашей компании. Мне надо просто быть рядом с людьми. Подрогнувшим губам кампа Ферди прочитал: Сегодня же. Сегодня же надо этого урода впихнуть в компанию, и тогда завтра легко завладеть им и его псеной на время ритуала. Никакого сопротивления не будет. Урод, послушным йогненком, пойдет на заклание. Замечательно. Что там сказал паук Мухи, приглашая ее? Камп даже был польщен что может оказать еще одну услугу своему работодателю. Он пообещал все недоразумения между Брэдом и Ферди свести к нулю и за гостя Довинда походатайствовать за членство в престижной компании молодых помещиков. «Только вот», — смущенно сказал Камп, — «у нас часто юноши и девушки едят верхом. Как вы будете с нами?» «Я научусь», — жаром пообещал Ферди. «Обязательно. Примите мою горячую благодарность за ваше поручительство». Когда управляющий ушел, сославшись на дела, дед посмотрел на внука. «Это было впечатляюще. Ты точно не хочешь поделиться, что происходит. Особенно насчет каких-то вспышек. Ты и в самом деле их боишься». Промокая салфеткой снова вспотевшее от напряжения лицо, Ферди задумчиво ответил. «Я бы сказал, и про вспышки тоже. Но мне кажется, это дело очень личное. Когда я его закончу, вы сможете меня представить как тярнака». «Уже это замечательно!» обрадовался Девинт. Форди ушел в свои апартаменты, зашел в тренажерную, но, сев на скамью первого же тренажера, снова задумался. Подошла Регина, легла рядом, напомнив, как она лежала рядом с ногами призрачного Тиарнака. «С Брэдом мириться надо обязательно. Мне его еще спасать». «Любопытно. Диана будет на вызове демона?» «Вряд ли. Камп наверняка оградит ее от опасностей, связанных с появлением вора-могильщика. С Кампом будет очень опасно и тяжело» потому что он опытный и умный, правда очень самоуверенный. Что же сможет противопоставить ему Ферди? Вся надежда только на Корея, надежда на то, что брат сумеет найти легкий способ обезвредить ритуал. Сам Ферди сможет противопоставить Кампу лишь свою стихию огня. Мелкие демоны побаиваются магического огня. Только хватит ли той энергии огня, которой владеет Ферди? И сможет ли он противостоять? А если Камп придумает что-нибудь, что блокирует его способность – — Нет, не должно бы. Ведь если Ферди и признается, что он огненный маг, то сделает это без предупреждений и сразу в действии. — Пора идти наполнять обереги силой. взлякнул мобильник. Ферди с трудом вытащил его из кармана домашней куртки. Чуть не уронил. Так от волнения тряслись пальцы. Карей прислал сообщение. Всего пара коротких предложений. Ферди нахмурился, вчитываясь. Так легко? Или это кажущаяся легкость? Захватил обереги и вышел на террасу. «Сегодня телефонный вечер. Надо бы позвонить Ларе и предупредить ее, что его на баскетбольной площадке вечером не будет». Воспоминание о Ларе потянуло воспоминание о призрачной девушке, ожидавшей призрачного Тиарнака. Он сел в лотос прямо на полу террасы, к удовольствию Регины, которая легла рядом так, что уперлась теплым плечом в его ногу. Погружение в состояние, близкое к медитации, с оберегами в ладонях, было быстрым и сильным. Он и правда восстановился». До прихода Кампа он успел набрать силы в обереге, позвонить Ларе, а потом началось что-то очень странное. Камп нашел для него, как новичка, спокойную лошадь, посмотрел, как он держится в седле, одобрительно кивнул, после чего отвел его к обществу с любопытством, ожидавшему новичка. Чуть отведя в сторону Ферди и Бреда, управляющий потребовал. «Извинитесь друг перед другом, у нас мало времени на то, чтобы тратить его на ссоры». Бред немедленно извинился, едва ли не испуганно, глядя на него. Ферди тоже извинился за несдержанность, После чего Камп показал ему место в компании. В Кавалькаде лошадь Ферди прилась почти сразу за конем Брэда. И Ферди продолжал испуганно изучать странную ауру парня, на которого ему надлежало бы злиться. Но сейчас он этого сделать не мог. Бред был опутан необычными нитями. Выглядел буквально марионеткой в руках Кампа. Примерно те же нити, но в меньшем количестве – Обнаружились и на остальных членах здешнего общества. Кажется, Бред был чуть ли не порабощен, чтобы добиться легкой победы в отношениях с гостем Девинда. Время от времени Бред оборачивался к Ферди и спрашивал о пустом. «Ден, тебе нравится прогулка? Как ты сидишь в седле? Все нормально?» И никого из друзей не удивляло туповатое поведение плеточника. Ферди просто поражала, как грубо действует Камп. Неужели он все это делает лишь из-за вызова? А как же дальше? Или в его планах найти наруч, найти то, что с ним связано, и ради чего он все это устроил, и смыться? Среди компании, чистой от магического влияния Кампа, оставалась лишь Диана. Так что Ферди правильно угадал. Наверное, Камп определил ее в качестве законной личной добычи. Девушка, кстати, спокойно отнеслась к появлению Ферди среди ее друзей. Она приветствовала, когда в него знакомого, и тут же отвернулась, показывая, как он ей не интересен. Наблюдая за происходящим в этой поразительной компании Ферди заметил, что девушка как-то более внимательней стала к Кампу. Некоторое время парень удивлялся этому изменению в ее чувствах и искал в ее биополе, нет ли где ментальных следов воздействия на нее Кампа. Не нашел. Чувства были очень искренними, только это он с недоумением и понял. И лишь после прогулки плеточников, которые плетки не демонстрировали, но каждый имел свою, Уже отдыхая на террасе, он сообразил, в чем дело с Дианой. Она очень чувствительна к очарованию власти. А камп, который приближался ко времени, как он считал своего триумфа, на глазах становился все харизматичней. И это обаяние действовало на девушку, как наркотик. Еще немного, понимал Ферди, и она влюбится в него по-настоящему. Компания всего лишь прогулялась по лесу, светски беседуя, вспоминал Ферди, сидя на террасе. Правда, была пара намеков на завтрашний ритуал, но прозвучали они как-то очень уж мельком. Будто молодые люди и помнили о ритуале, но их он не интересовал. Во всяком случае, так, как управляющего. Диана, кажется, в курсе не была. Или была, но считала будущий вызов блажью и слишком лихомысленным проведением местного праздника. Ферди с трудом заставлял себя думать о празднике, о вызове. Все мысли занимала Лара. Из-за бессмысленной поездки по лесу он пропустил встречу с нею и с ее кузенами. А ведь эта встреча гораздо интереснее испытанной тряски на лошади среди скучно болтающих молодых светских гуляк. Оставшиеся полночи он сидел, глядя на мобильный, и, раздумывая, звонит ли девушке, а вдруг не спит, но отказался от мысли встретиться, а вдруг их кто-нибудь из плеточников увидит. Наверняка же доложит кампу. Хорошо еще управляющий замком не знает, из-за какой именно местной девушки Бред получил кулаком в лицо. Камп все равно, лишь бы эти двое помирились. На ритуале нужны ему оба. Свистнув Регини, Ферди перед самым рассветом, когда все, кроме сторожей, вокруг спят, дошел до замкового кладбища, нашел склеп и уже целенаправленно приложил ладонь к мечу Девиндов. «Мне нужна удача на следующую ночь», — попросил парень, чувствуя сухость барельефного оружия. Перед сном он заметил, что торопит время. А потом понял, что нервничает так, что не может уснуть. Тогда он сделал немыслимую для него раньше вещь. Он открыл шторы на окнах. В комнату хлынул солнечный свет. Он постоял в его туманных поутренним лучах, глядя на близкий лес. Пожалел, что не сообразил этой ночью, когда Камп удалился спать, самостоятельно съездить к дому отшельника и приглядеться, не изменилось ли, что в пентаграмме. Потом... Погладил Регину, которую сегодня решил составить в спальне, потому что страшился, что ее похитят, пока он спит, и лег спать.